Глава двадцатая. Лев небрежно оттолкнул ногой метлу. — еще чего не хватало, не буду я ничего мести. Несчастный инструмент обреченно покатился в мою сторону. — Во как! А кто будет? — Ты, Мити, — безапелляционно выдал он. — А чего так? Метла говном намазана, — я изогнул бровь. — Не сахарный? Не растаешь? — вот так, — раздраженно буркнул Лев. Я тебе чё, дворник с метлой? Пацаны ржать будут. — Ясно все, пацаны. Ну, увидят они нас, и что? Понятно, что у каждого по-своему шарики заходят за ролики. Лев вот решил, что работать метлой — непростительная слабость для пацана. Я прищурился. — Ты что, ни разу не был на школьном субботнике? — Вообще-то я освобожден от подобного рабского труда, — гордо выдал Лев. Ну да, ну да, это же подающая надежды молодая звездочка советского спорта. Как я мог об этом забыть? Не было лично глубоко фиолетово на то, что и кто подумает обо мне. Тут главное, что я сам за себя знаю. Поэтому я взял метлу, совок и зашагал к одному из зданий, вокруг которого белели бумажки и прочие фантики. — Пойдем уже, на месте разберемся, кто и за что будет отвечать, — бросил я льву через плечо. — Ты хоть ведро возьми, или это тоже пацаны не поймут. Он не ответил, пыхтил и нехотя поднял ведро. С угрюмым видом пошел за мной, оглядываясь на каждом шагу. — Что же оно, падла, такое ржавое! — бурчал он со спины. — Я как в совхоз нанялся, а еще кирзачей не хватало. Я вспомнил, что в эти времена в советских совхозах действительно существовала практика найма школьников на сезонные работы, например, на стрижку овец. Я не удержался и решил немного подсыпать перцу, чтобы Лева особо не расслаблялся. — Да не бойся, не увидит тебя твоя Яна. У них только линейка началась. — Да я не поэтому, — буркнул Лев и сразу как-то голову в плечи втянул, потом выпрямился и добавил. Мне вообще на нее по барабану. Сама вещь путается под ногами и прохода не дает. Тоже мне фифа нашлась. И не таких видали. Ага, ага, я сделал вид, что проникся оправданиями. Дать ему, что ли, пару дельных советов, как за девчатами ухлестывать? Я все же решил оставить советы при себе, тем более Лев не спрашивал. Мы подошли к дорожке у здания, на которое началось царство брошенных фантиков. Я оценил фронт работы, выводы напрашивались неутешительные. Повозиться с таким количеством гектар площади придется чуть ли не до вечера. Нас не артерия, пара школьников, тому все-таки нашла идеальный способ нас проучить. Я с надеждой поднял глаза на небо. Может, дождик планируется. И погода нелетная образуется, но на небе не было ни единой тучки. Ладно, ничто так не дисциплинирует и не облагораживает человека, как общественный труд. А его тоже будет полезно, возможно, чуточку скромнее станет. Но еще труд вроде как сближает и уменьшает агрессию. Глядишь, сейчас приберемся и на доклад Томи в обнимку пойдем. Маловероятный сценарий, но чем черт не шутит? Мы, в конце концов, всего лишь набили друг другу морды. — Ну что, освобожденный, кто что будет делать? — окрикнул я, подойдя со спины. — Что вы, по-честному, предлагаю на камень ножницы бумага. Лела резко обернулся, шагнул ко мне и, нагнувшись, уперся мне в лоб своим лбом, как носорог во время гона. — Слышь, дохлый. — Еще раз к я не полезешь, убью, понял меня? — зашипел он. Я не сдвинулся с места, хотя не помешало бы отступить на шаг. Но сейчас любое движение задним ходом могло быть воспринято как слабость. А слабость ни в коем виде нельзя показывать, лев только ее и ждал. Поэтому, будто бросши ногами в землю, я холодно ответил. Как в прошлый раз, а папка не поругает своего героя. Лев тоже встал, как вкопанный, тяжело дыша и меня взглядом. Мне даже старый прикол вспомнился — подойди вплотную к собеседнику, уприсил бом его лоб, и увидишь циклопа. Глаза при такой дистанции как бы сливались в кучу. — А я тебя в зале уработаю, если тебе смелости хватит на спарринг выйти, — проскрежетал Лев. Я, наконец, решил сделать шаг назад и, улыбнувшись кончиками губ, ответил также спокойно. Хотя мысли о том, что может в любой момент закончиться кредит выданного спокойствия, все же присутствовали. «Заметано. Выдыхай. Береги дыхалку. А как в зал придем, так и поговорим», — отрезал я. С этими словами вручил Льву метелку. Тот растерялся от такого поворота. — Давай, ты по эту сторону бумажки собираешь, а я по то, и все довольны. Лев еще несколько секунд раздувал ноздри и пучил глазам, но в целом подросток успокоился. Развернулся и ушел на другую сторону дорожки с метлой в руках. Пантики лежали на земле в перемешку с тополиным пухом, которого намело столько, что можно в пуховые ванны устраивать. Я вернулся к нашей задаче и поскреб макушку, размышляя, как бы это трудовое дело оптимизировать. Тут бы вторую метлу, чтобы в две руки. Пока я думал, Лев оценил ситуацию по-своему. Он с невозмутимым видом вытащил из кармана коробок спичек, достал из него спичку, чиркнул, поджигая. — Ты что творишь? — А что? Зачем убирать? Так сгорит. Лев невозмутимо пожал плечами. «Дохлый, ты вроде в шахматы играешь, а голова не работает. Моя работа будет закончена, а ты махай метлой, если в этом твое призвание». «Какие шахматы? Сгорит то он, сгорит, но...» Я кинул взгляд на здание. Окна оставили открытыми, занавески облепленные тополиным пухом, весело болтались на ветру». Перед глазами промелькнуло, с какой легкостью сначала загорятся шторы, а потом прожорливая пламя перекинется внутрь здания. Не вздумай, закричал я, делая шаг вперед, выставил перед собой руку и попытался остановить льва. Да ладно, не сы. Он охмыльнулся и разжал пальцы. Спичка, как в замедленной съемке, упала прямо в пух. Гори-гори ясно, чтобы не погасло. Я выторщился на вспыхнувшее пламя. Резко расползшуюся в обе стороны дорожки. — Туши, блин, туши! Все спалишь к чертовой бабушке! Я ткнул пальцем на окна. — Что спалишь? Лев осекся, увидел порхающую занавеску. Доля секунды ушла на то, чтобы у боксера запустился мыслительный процесс. И как только это произошло, он схватился руками за короткострижную башку. «Блин — Блин! Он бросился тушить пух. И попытался его топтать сандалиями. Вышло со средней степенью паршивости. Искорки все равно бежали, бежали вперед. Пух, конечно, не бензин, но горит на ура. Что ж, если я не хотел, чтобы результатами нашего труда оказалось сожженное здание, пора включаться. Я схватил ведро с водой и побежал тушить. Успел. Правда, пришлось ведро вверх дном перевернуть. Мутноватая вода хлынула на асфальт и потушила огонь, когда до занавески оставалось метра три. И, перемешавшись с пухом, сероватую кашу растеклась по дорожке. Вместо пожара получилось небольшое подтопление. Фух, я думал, карантей с облегчением выдохнул Лев. Спасибо он не сказал, да и я не то чтобы ждал его благодарностей. Вместо этого Лёва развернулся ко мне и с ухмылкой сказал, «Чё, как теперь будешь это убирать?» Задачу мы себе действительно усложнили, но вот с предложением прибраться, когда я только что спас Леве пятую точку, он, конечно, погорячился. Я снова поднял метлу и вручил ему, «Ты знаешь, у меня что-то после вчерашнего болит голова». — А доктор прописала мне покой, — ухмыляясь, — поведал я. — Да и собственные косяки надо учиться самому исправлять. — А ты, — оторопел от моей наглости Лев, — а я пойду на турниках, побарахтаюсь. Если ты еще не понял, то завтра жду тебя в зале на спарринг. — Офигел совсем? — только и выдал Лев. — Не больше твоего. Я хлопнул его ладонью по плечу. Так что давай сам, если, конечно, не хочу, чтобы Тамара от слов к делу перешла. Я развернулся и пошел прочь, хлюпая сандалиями по мокрому асфальту. — Через час приду, проверю. Да ты, ты для ваш дар речи потерял? Иди ты на хутор бабочек ловить, козел мелкий. Бегу и спотыкаюсь. Попыток догонять меня боксер не предпринял, видимо, он до сих пор пребывал в недоумении от моей наглости. Торники я приметил еще тогда, когда шел на тренировку Романа Альбертовича. Располагались они возле забора и прятались в тени деревьев. Пацаны пока не успели их облюбовать, тем лучше. Я хотел провести первую полноценную тренировку наедине с самим собой, подальше от любопытных глаз. К тому же незаметно начало припекать летнее коварное солнце, и тень была весьма кстати. По пути я решил не терять время и как следует размяться. Делал поочередно махи руками, зашагивания и круговые вращения шеи. С телом я повыкся и хорошо его начал чувствовать. Теперь оно казалось не таким хлипким, как в первые часы, а, возможно, я просто привык и начал вести себя с ним, как раньше то есть как спортсмен, что хочешь, не хочешь, тонизировала. По пути лучше оставаться незамеченным, поэтому я нет-нет, оглядывался. Играла музыка, значит, линейка все еще шла. Тем лучше, сразу за нею ребят пройдут тренировки, отряды разбредутся, а у меня будет около полутора часов свободного времени. Правда, на тренировку все полтора часа выделить явно не получится. Не оставишь, ведь Лева там одного, поэтому придется на полчасика к нему наведаться и принять работу. Ну, mm -hmm. не помочь ему, чтобы самому не влетела от Тома. Кстати, Тома. Я вдруг увидел старшую пионер-вожатую, стрелой влетевшую в штаб. Она пробежала так быстро, что едва землю по пути не вспахала. Хлопнула дверь. На линейке по-прежнему играла музыка, в смысле урочное мероприятие продолжалось. А значит, тем более удивительно, что Тома его покинула. Странно. Одолело любопытство, я решил заглянуть в штаб через открытое окно. Если Тома так нервничала, то случилось, видимо, что-то экстраординарное. Только что? Вот и посмотрим. Я первым делом услышал всхлипывания, доносящиеся из открытого окна. Неужели плачет сама железная Тома? На нее это вообще было не похоже. Встал на цыпочки и аккуратно заглянул в окно. Тома сидела за столом, спрятав лицо в ладонях, и приговаривала сама себе: Ненавижу, ненавижу его. Кого? Почему? Кто нашу тамару обидел? Я увидел на ее платье расплывшееся пятно. Судя по всему, старшая пионер-вожатая, что-то на себя пролила. Ну или. Если делать вывод из ее слов, то пролил все же кто то Директор свою чекушку. Так Савелий вроде не пьет после знакомства с мамой Сене. Вообще удивительно уже то, что Тома платье надела, и оно, кстати, ей шло. Лишний вес был только побочным эффектом широкого спортивного костюма, а на деле отсутствовал. Тома просто имела круглое лицо но в платье даже выглядела немного подтянутой. Интересно, кстати, когда она успела в платье переодеться и почему сделала это перед тренировкой? Долго ломать голову не пришлось. Старшая пионер-вожатая сама назвала имя виновника. — Ну, Роман, ты у меня еще попляшешь. — Вот оно что! Неразделенная любовь к тренеру по легкой атлетике... Или Роман Альбертович просто водит девчонок за нос, и теперь Тома узнала, что он провел ночь с Аллой? Вообще любопытно, конечно, получается. У директора Шуры Муры с Павалихой, Тома и Алла в любовном треугольнике с Ромой. Я улыбнулся мыслям. Ну, по крайней мере, ясно, что ничего серьезного и Томе помощь не нужна, а со своими любовными делами пусть разбираются сами. До Марии Политовне достаточно почаще в таких вот платьишках ходить, и Рома точно будет у ее ног. Я уже собрался уходить, нечего греть уши, но осекся и даже сглотнул. В этот момент Тома поднялась из-за стола и начала стягивать с себя платье. Я как порядочный мужчина хотел отвернуться, пришлось даже приложить некоторые усилия, чтобы заставить себя отвести взгляд. — Почти получилось. — Почти. — Потому что в этот момент Тома обернулась. Секундная пауза. Я резко пригнулся, стукнувшись головой о подоконник. — Кто тут? — Шею домылю! заверещала Тома. — Чего сразу шею-то? — Случайно вышло. Я пригнулся, отпрянул от окна. Вляпался на ровном месте. Почувствую себя пареньком из фильма «Малена». Кстати, Тома отдаленно даже смахивает на Монику Белуччи. Послышался топот Томы, она побежала к окну, а я, пригнувшись, поспешил подальше, вовремя скрывшись за углом. Несколько секунд сидел, упершись спиной в стену штаба, ожидая, что Тома выскочит. Так и произошло. Старшая опять важата успев переодеться в спортивный костюм, вышла. Любовь любовью и тренировку никто не отменял. Я сначала напрягся при мысли, что она обойдет здание, заглянет за угол и застанет там меня. Но этого не случилось. Пронесло. Я утер тыльной стороной ладони, выступившую на лбу испарину. необычное Необычные давно позабытые ощущения. Нечего сказать. Линейка, кстати, подошла к концу, и ребята потянулись на тренировке. Я тоже засиживаться не стал и через несколько минут уже был на небольшой спортплощадке. Из головы никак не выходило то, что я увидел в штабе. Спортплощадка с турниками и рукоходом сразу навеяла теплые воспоминания. Мне, ввиду спортивного прошлого, прямо как Леви приходилось бывать на подобных площадках нечасто, но всегда хотелось это исправить. Чем были хороши такие площадки, так это своей универсальностью. При желании здесь даже можно было пройти полноценный сбор по АФП. По крайней мере, все для этого необходимое тут имелось. Тут тебе и турники, и перекладины, и брусья, даже канат есть, правда, его роль выполняла железная труба. А еще здесь были пеньки, зарытые в землю. При должной сообразительности на таких отлично тренируется координация и вестибулярный аппарат. И то, и другое в боксе штука незаменимая. Я довольно потер руками, предвкушая хорошую тренировку, когда за спиной раздался голос. — Мих, я тоже хочу. — Сеня. Я обернулся и увидел лыбящегося толстяка. Тот держал в руках коробку. Из проделанных отверстий для вентиляции торчала трава. Поймал, подмигнул я. Приятно было видеть его таким довольным, а то. Сеня с гордостью поставил на один из пеньков коробку и аккуратно приоткрыл, боясь выпустить ящерицу. Я заглянул внутрь и увидел среди травы ту самую королевскую зеленуху. Поздравляю, а хвост-то где? Да отвалился, блин, с сожалением выдохнул Сеня. Но скажи, она ведь и без того крутая, да? Ящерица, перепуганная до смерти, Сидела на дне, рядом валялись дохлые комары, которыми Сеня предусмотрительно запасся для ее прокорма. — Вообще бомба! А хвост отрастет! — Если бомба, то водородная. — Ладно, закрывай коробку, будем пахать. Сеня показал большой палец, крышку закрыл и с трепетом отнес коробку подальше. Я, честно говоря, думал, что у толстяка не получится поймать рептилию. Но Сеня раз за разом меня удивлял, а еще и не думал, что он придет. Настроение еще час назад у него было, ой, какое подавленное. Надо будет ему майку отдать. Кстати, уж больно он за нее переживал, когда мы в колхоз отправлялись. — А что делать будем? — воодушевленно спросил толстяк. — Всего понемногу, — заверил я, снимая собственную майку. Будь я в возрасте синий, то испытывал бы точно такое же стеснение относительно своих физических данных. Если полных обычно сравнивали с женщинами, то таких, как я, со доской. Тельце у меня и вправду хоть стой, хоть падай, но это дело поправимое, и править будем прямо сейчас. Синя тоже не растерялся, обнажился по пояс и принялся разминаться, как мы делали утром, на зарядке. Я, секунду поколебавшись, все же сказал, — Сень, а, Сень, чего ты утром из столовки слинял? Я твою майку у себя оставил, если что. Толстяк резко перестал разминаться и посмотрел на меня хмуро. Сеня тяжело вздохнул, отвернулся, делая вид, что увидел что-то интересное, и также тяжело выдохнул. — "Засал", выдал он как на духу. Ты, получается, свалил. Сразу, как ты майку выкинул, перебил Сеня самообвинительным тоном. И ты не видел и не слышал, почему это твоя мама с директором решили на кухню наведаться и о чем говорили, прямо спросил я. Сеня не успел ответить. Из ближайшего кустарника разнесся шорох. Ветки раздвинулись, и к нам вывалился марат с злой ухмылочкой. Ну и че, дохлик? «Вот мы и встретились», — Марат демонстративно щелкнул костяшками рук. Обиделся таки. «Тебе что надо?» — я смелил его взглядом, одновременно делая несколько шагов назад и разрывая дистанцию. «Иди сюда, гаденыш!» «Понимая, что борец не настроен на диалог, я приготовился, принял стойку». Обычно ноги я держал широко, но тут сознательно сделал среднюю постановку ног. Руки высоко не поднял, намеренно, чтобы не открывать низ. Марат, увидев, что я поднял кулаки, от ярости стал пунцовым. Перешел в атаку, кинулся в проход. Но дистанция была слишком велика, и я ушел от прохода резким шагом в сторону. Вытянул переднюю руку, контролируя дистанцию. Тут главное не попасться, Марат крупнее, и скрутить баранирок рог меня, как два пальца. — Куда убегаешь? — зашипел борец, отряхивая коленки. Марат снова кинулся на меня. Я выбросил быструю двойку навстречу, вложился. Удары пришлись плотно, но не все так просто. Борец твердо стоял на ногах. Он уцепился в мою ногу руками. Но загрузиться на плечо я ему не дал. И, пользуясь его непрочным хватом, надавил всем весом на шею, сбивая захват. Шаг в сторону, двойка, бам-бам. Все наглухо, в бубен Марата. Броня у пацана была, как у носорога. Его даже не повело. Рисковать и проводить новую серию я не стал. Снова разорвал дистанцию. Отпрыгнул, вытягивая перед собой руку. — Завязывай, я не дам себя бросить, а тебе под чердаку прилетит. Замочу, козёл — Замочу, козел! Марата бесила, что он не может меня сгрести и шмякнуть о землю. Он вновь поднял руки и двинулся на меня, как бык на красную тряпку. Я продолжал пятиться, понимая, что если кардинально ничего не поменять, следующий проход Марата станет последним для меня. — К тому же я приближался к пенькам, и чем ближе, тем меньше места оставалось мне для маневра. Следовало рисковать. И я рискнул.